поразмыслив еще несколько минут мистер свивеллер тихонько отворил дверь с намерением шмыгнуть через улицу за стаканом легкого портера но в этот миг перед ним мелькнул коричневый головной убор мисс Брас, уплывающий вниз по лестнице черт побери мысленно воскликнул дик не как она идет кормить служанку ну теперь или никогда перегнувшись через перила и дождавшись Когда головной убор исчезнет в темноте, он ночью пью сошел вниз и добрался до кухни следом за мисс Салли, которая вошла туда с блюдом холодной баранины в руках. Кухня была весьма убогая, сырая, темная, с низкими потолками, стены все в трещинах, в разводах плесени. Из подтекающего крана капала вода, и капли эти с болезненной жадностью лизала замаренная голодная кошка. Широкая решетка очага была завинчена так туго, что между ее прутьями виднелись лишь тоненькие язычки огня. Все здесь было на запоре. На двери в угольный подвал, на свечном ящике, на солонке, на шкафу всюду висели замки. Тут ничем не удалось бы поживиться, даже таракану. Жалкий нищенский вид этой кухни сразил бы насмерть и хамелеона. Он сразу бы распробовал. что здешний воздух несъедобен и с отчаяния испустил бы дух. Маленькая служанка встала, увидев перед собой мисс Салли, и смиренно склонила голову. «Ты здесь?» — спросила мисс Салли. «Да, сударня", слабеньким голоском ответила служанка. «Отойди подальше от баранины». «Я тебя знаю. Сейчас же начнешь ковырять», — сказала мисс Салли. Девочка забилась в угол, А мисс Брас вынула из кармана ключ и, отперев шкаф, достала оттуда тарелку с несколькими унылыми холодными картофелинами, не более съедобными на вид, чем руины каменного капища друидов. Тарелку эту она поставила на стол, приказала маленькой служанке сесть и, взяв большой нож, нарочито размашистыми движениями, стала точить его о вилку. «Вот видишь...» Сказала мисс Брас, отрезав после всех этих приготовлений кусочек баранины примерно в два квадратных дюйма и подцепив его на кончик вилки. Маленькая служанка жадно во все глаза уставилась на этот кусочек, словно стараясь разглядеть в нем каждое волоконце, и ответила «Да». «Так не смей же говорить, будто тебя не кормят здесь мясом!» — крикнула мисс Салли. «На, ешь!» Съесть это было недолго.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 Увидев, как мисс Салли, его собрат по профессии, медленно попятилась к двери, видимо, насильно заставляя себя уйти из кухни, потом вдруг стремительно ринулась вперед и с кулаками набросилась на маленькую служанку. Ее жертва вскрикнула сдавленным голосом, боясь заплакать-то по-настоящему, а мисс Салли подкрепилась понюшкой табаку и вслед затем поднялась наверх, едва дав Ричарду время, вбежать в контору.